Родители изо всех сил делали вид, что Никита им не интересен. И если отец действительно ни капли внимания на внука не обращал, то мама то и дело бросала в сторону кормящей Алены мимолетные взгляды. Хлебников понимал на все сто, что сегодня собственноручно поставил точку в семейных отношениях с Дашей. От этого было так больно и горько, хоть волком вой. Но он осознавал также, что обязан теперь думать в первую очередь о сыне. И Если рядом будет хотя бы бабушка, Никите станет гораздо легче существовать в жизни, чем без оной. Потому что на Алену полагаться глупо. Она уже показала не раз, насколько быстро и легко может от ребенка отказаться, если что не по ней. А самому Вене рано или поздно придется выходить на заработки. Содержание дома, маленького ребенка и двух дочерей, которых оставлять без средств со своей стороны он не планировал, встанут ему в кругленькую сумму. «Светлана, это же ваш внучок!» — вдруг пробосила Алёна. Она закончила кормить, подошла к ошарашенной матери Хлебникова и буквально всучила ей ребенка. «Столбиком поддержите вы же опытная мама и бабушка!» — с улыбкой напутствовала Алена. Мать Вени... То ли растерялась, то ли была ошарашена настолько, что выполнила все указания. Глаза ее были круглыми, как две плошки, но Никиту она на руках держала и по дому заполошно не носилась, не зная, куда его пристроить. А вот отцу эта картина не понравилась. Он отвернулся и повторил. «Я слов на ветер не бросаю. Квартиру нашу со Светы мы на внучек перепишем, так и знай». Веня очень тяжело вздохнул. «Пап, да понял я это, понял. Если думаешь, что мне вся эта история не серпом по одному месту, ошибаешься». Он начал метаться по кухне. С одной стороны, вроде бы по сантиметрам отвоевывал для сына хорошую жизнь, с другой, когда на душе разливалось понимание, чего именно лишился и кто именно теперь будет рядом с ним, в петлю захотелось залезть. «Ты сам меня на ребенка уговаривал», — спокойно проговорила Алёна и начала прибираться. Так обыденно и просто, как будто они тут собрались на семейные обычные посиделки. И она просто планировала налить всем чаю и провести время за чашкой другой свежезаваренного напитка. «Я был не в своем уме», — буркнул Хлебников. «Но от этого беременность у меня не рассосалась, уж прости». «А я и не рассчитывал». Огрызнулся Вениамин: Сам накосячил, сам я буду хлебать полной ложкой. Он вообще не понимал, как это чудо баба Алена планирует с ним жить дальше. Когда узнал, что Никита ему родной, написал ей сообщение, чтобы возвращалась, но на его условиях: Жить вместе под одной крышей они будут, но не как муж и жена, а как соседи. И Алена, приехав, согласилась, но тоже выставила в ответ требования. Он с ней распишется. А дальше будут существовать каждый на своей орбите, которые никогда не пересекутся. Зачем ей это замужество, понять он не мог. Подзельбила себе в голову мысль, что настоящая баба женщиной нормальной становится только когда у нее штамп в паспорте. Пару раз в жизни он сталкивался с подобным, когда дамочки на голубом глазу заявляли, что полноценными себя чувствуют только имея статус замужних. Идиотки. «Все, Света, клади ребенка обратно и поехали. Мне тут все ясно», — проговорил Сергей Иванович. Мать Вениамина тут же метнулась к люльке и уложила в нее Никиту, как будто все это время только и мечтала, чтобы избавиться от тяжкого бремени. Но ничего, первые шаги были сделаны. Хлебников знал, что бабушка и Светлана артемовны получится отменная. И с внуком она обязательно увидится еще раз, причем по собственной воле. «Ты дурак, Веня, еще какой!» – процедил Сергей Иванович, прежде чем выйти. «Дашу потерял, дочек тоже. И все ради чего?» Он покачал головой, обозревая кухню-гостиную, которая в их общих мечтах с женой выглядела совершенно иначе. Не полуобставленное помещение, где спал чужой ребенок и хозяйничала чужая рука, а уютное место для встреч с друзьями, родными и близкими. Родители уехали, даже не попрощавшись. Хлебников проводил их до ворот в надежде увидеть жену хоть одним глазком, но она уже куда-то подевалась. Вернувшись обратно, он селся на диван и снова присосался к бутылке. Теперь это был его наркоз. Хотя бы на то время, пока он не придет в себя настолько, чтобы смириться с новой реальностью и не сдохнуть. Предыдущей ночью он спал плохо но был у того, что Алена перебралась к нему, ощутимый плюс. Теперь за Никитой она присматривала на все сто, и Хлебников мог погрузиться в объятия Морфея по самую макушку. Чем и занялся, сходив в душ и устроившись в кровати. Ему снилось море, куда они с Дашей и девочками частенько выбирались. Это была особая атмосфера, когда все четверо садились в машину, кидали в багажник чемоданы и добирались до юга нашей прекрасной родины трое суток. С ночевками, посещениями любимых ресторанчиков и прочих знакомых и полюбившихся местечек. И вот он лежал на шезлонге и смотрел в голубое небо, а рядом была Даша, которая вдруг начала к нему приставать. Да так откровенно, что Виня даже на локтях приподнялся, чтобы убедиться, одни они или нет м <мышл> промычал он довольный и потянулся к жене за поцелуем. Приоткрыл глаза. В полумраке спальни взгляд выцепил лежащую рядом женщину. А потом до него дошло «Кто это?» «Какого ляда ты здесь делаешь?» – заорал Хлебников на Алену. Вскочил с кровати и возрился на нее взглядом, полным неподдельного возмущения. Она тихо рассмеялась, расслабленно откинулась на подушке и заявила. К мужу будущему пришла под бачок. Он чуть не заорал, громко и отчаянно задрав голову к потолку. Пока прибухивал и спал в одиночку, еще хоть как-то можно было мириться с реальностью. Потом Веня встал и вместо кофе прикладывался к горлышку бутылки и снова дымка флера окутывала и затуманивала разум. А сейчас практически сложилась комба. Он трезв, но требуется опохмел, да еще и Алена приперлась к нему в койку. «Уйди отсюда, и чтобы я тебя не увидел, рявкнул Хлебников. Она села на постели и недовольно посмотрела на него. Иногда ему казалось, что он даже в каком-то роде опасается эту женщину. Но это ощущение быстро исчезло. Стоило только Вениамину почувствовать, как Алена готова подстраиваться, лишь бы быть с ним рядом. «Веня, я еще раз повторю, меня устроит наш брак, пусть и не настоящий, но я хочу чувствовать себя за мужиком». Хлебников понял, что поспать ему сегодня, видимо, не удастся. В холодильнике еще лежала пара бутылок на утро, но уже очень хотелось зарить внутрь анестезию. Закупить, что ли, бухла, впрок, или лучше вообще самогонную станцию организовать? «Ты и так за мужиком», — отрезал он. «Я из-за тебя семью потерял. Развод у меня впереди. Ради Никиты я буду с женой за дом воевать, хотя, по-хорошему, она имеет на него право». И было бы справедливо разменять его и купить нам жилище поменьше. Алена поджала губы и поднялась с кровати. Слава богу, она, кажется, собиралась на выход. Это тебе большая хата нужна, а не мне. Я довольствоваться и малым готова, ты знаешь. Если будем жить с семьей. Веня все же не выдержал и взревел. Алена прикрыла рот. Как он мог на нее позариться? Какие же демоны тогда его атаковали и нашептали, что ему нужны тепло и ласка от данной конкретной женщины? «Хватит уже про эту чертову семью», — процедил он. «Повторю сотый раз для особо тупых. Мы будем воспитывать сына вместе. Жить тоже вместе, чтобы ты была при Никите. Но на этом всё». Она постояла какое-то время, глазея на него. Как будто что-то там решало в своей деревенской башке, а когда решила, кивнула и вышла прочь. Хлебников уже ненавидел эту женщину всей душой. Ведя на себя иначе, возможно, он бы и относился к ней с равнодушным уважением. Но Алена поставила себя целью не только его окольцевать, но еще и существовать с ним рядом так, как он был не готов. Пусть катится со своими желаниями и потребностями куда подальше. Дождавшись, Пока она уляжется и в доме перестанут звучать ее тихие шаги, Веня прошел на кухню. Забрал обе бутылки пива, после чего вышел в прохладу ночи. Сон как рукой сняло. Несмотря на то, что выпивал, Хлебников утром решил поехать на работу. Во-первых, он уже до чертиков устал от этой загородной жизни, которая даже в страшном сне не могла присниться. Во-вторых, все же надо было что-то решать с заработками. Ну и в-третьих... Встречу с адвокатом, чтобы утрясти все моменты предстоящего раздела имущества, никто не отменял. Возвращался Вениамин в лихорадочном оживленном состоянии. По дороге заехал в магазин, прихватил выпить. Алюну лицезреть не хотелось, но он понимал неизбежность встречи с этой женщиной. Не дай бог, опять она взбрыкнет и свалит в туман, и опять ему придется быть привязанным к дому, и сыну. Нет уж, пусть лучше сама сидит и выполняет все бабьи функции. А он сам, он сам попробует наладить отношения с Дашей и дочерьми. Начнет с малого. Перетащит сюда все свои шмотки, чтобы лишний раз жена не раздражалась. Потом, может, с чем-то подсобит. Преисполненный этими мыслями, Хлебников забрал один пакет, второй оставил в машине. Прошел в дом, и когда открыл дверь, услышал, как Алена с кем-то разговаривает. Этот кто-то оказался его матерью, которая и обнаружилась на кухне. Она сидела, держа на руках внука, а когда он вошел, сделалась виноватой. Глупости. У Вени аж все внутри взыграла. Никита точно такой же его ребенок, как Эмилия и Майя. И нечего считать себя, не вправе с ним посидеть. «Это что у тебя такое?» – пошла в атаку мать, придя в себя. Она быстро передала спящего младенца Алене и встала. Направилась к Хлебникову, которому стало мгновенно не по себе как будто снова стал тринадцатилетним мальчишкой, который накосячил. «Ты купил теперь не только пиво, но еще и что-то покрепче», обвинила Вениамина мать, ткнув пальцем в сторону пакета. «Алёна мне сказала, что ты злоупотребляешь». «Злоупотреблял здесь вовсе не он, а его терпением. И делали это два носа, которые лезли туда, куда им не следовало». Внезапно у Вени возникла просто непередаваемая агрессия из-за того, что он мог лишиться выпивки. Его единственной надежды на кое-какие краски жизни. «Не твое дело», – гаркнул он на мать. «Приехала с внуком сидеть, вот и займись». Он прошествовал в спальню, где и заперся. Когда откупорил бутылку и приложился прямо к горлышку, а по пищеводу растекся жар, который очень быстро принес чувство тепла и эйфории, Существовать стало как-то легче. Никто не станет ему указывать, как жить. А мама? Мама никуда не денется. Она уже сидит на плотном крючке, который называется «любимый крохотный внук». И чем больше времени с ним проведет, тем крепче привяжется. А бухло из машины все же следует припрятать. А то Алене, того и гляди, взбредет в голову мысль его вылить. Так что будет Веня прибухивать тайно от греха, что называется. Мою чем-то помочь? Этот вопрос Киселев задал в тот момент, когда мы подъезжали к городу. За время, которое ушло наполовину пути до дома, между нами почти не было сказано ни слова. Алексей лишь узнал, куда ему ехать, после чего за окном полетели унылые пейзажи. Вернее, Были они весьма себе красочными, потому что осень уже вовсю орудовала своими кистями, нанося заметные штрихи всюду, но я не видела в окружающем мире ничего радостного и радужного. «Если только возможно нанять киллером», — улыбнулась я криво, на что майор рассмеялся. «Киллер полицейский, это звучит интересно», — оценил он попытку разбавить гнетущую атмосферу каплей юмора. «Я подумаю, хорошо?» Я кивнула и вновь стала смотреть за окно. Сегодня все встало на свои места. Алена вернулась к сыну и своему будущему супругу, а мне оставалось лишь отпустить ситуацию и воспоминания о прошлой счастливой жизни. «Я думаю, что тебе нужно бороться за дом, Даша», тихо проговорил Киселев, когда остановился на перекрестке. Я повернулась к нему и посмотрела с недоумением, которое даже не пыталась скрыть. И вовсе не обращение на «ты», на которое внезапно перешел Алексей, было тому виной. Все, на что я могу рассчитывать, половина», — ответила после небольшой паузы. «И то, Хлебников угрожает мне тем, что устроит веселую жизнь, или станет пользоваться то квартирой, то домом, или продаст то, что ему отпишет суд». Какое-то время майор молчал. Я изредка кидала на него взгляды. Но по сосредоточенному лицу невозможно было что-то сказать. И когда мне показалось, что на этом наша беседа завершится, Киселёв сказал. «Я не первый с таким сталкиваюсь. Уверен, что долго Вениамин не выдержит. Он ведь привык совсем к другому. Так просто хорошей жизни не забудешь». Остановив машину возле моего подъезда, Алексей вдруг предложил. «Давайте я поговорю с сестрой». Она хороший адвокат и распишет перспективы того, что может тебя ждать, если начнешь войну за имущество. Но в целом передумать и согласиться на то, чтобы дом достался только мужу, ты всегда успеешь. Хотя я предполагаю, что тебе все же стоит потянуть время. Он долго не выдержит». Я взялась за ручку на дверце и кривовато улыбнулась Киселёву. Была благодарна за участие, но очень сомневалась в том, что он прав. Хлебников весьма неплохо себя чувствовал пьяненьким и сбой бабой наедине. Можно я позвоню тебе, когда немного уложу в голове все эти вещи? Спросила у майора, тоже легко перейдя на ты. Он кивнул и ответил. Конечно, я буду ждать. Покинув его машину, я направилась домой. Перед тем, как зайти в квартиру, надела на лицо маску спокойствия. Волновать и дальше Эми и Маю было последним, что я хотела бы делать потому в очередной раз вытащила из себя ту Дашу, которой пока не являлась. Сильную, трезвомыслящую, уравновешенную. И собиралась привыкнуть к этой ипостаси настолько сильно, что она бы стала моей неотъемлемой частью. Отправляясь за вещами домой, Хлебников преследовал только одну цель – немного отойти от притязаний Алены. Они распространялись не только на его тело, но еще и на душу. В последнее время она будто бы взяла себе за правило обмениваться свиньей любыми, даже самыми идиотскими новостями. В первый раз Вениамин с дуру решил поддержать беседу. Все же она являлась матерью его ребенка, и им нужно было как-то существовать в дальнейшем. Однако очень быстро понял. Такие интересы, которые демонстрировала Алена, он категорически отказывался разделять. Порой эта чудо-женщина садилась за стол кухни, штудировала каталог продуктов, выписывая скидки, и даже пыталась втянуть его в разговор о дешевых продуктах. В общем и целом, подобную хозяйственность Хлебников не оценил и попросту сбежал в город на пару дней, мотивируя свой отъезд на столь долгий срок тем, что ему нужно дособирать остатки вещей, которые оставались в квартире, где жила Даша и дочери. Приехал он в город пораньше. Дети должны были быть на учебе, жена на работе. Замок они не поменяли, хотя у Венни и закрались подозрения на этот счет. А когда вошел в квартиру, оказалось, что дома находится Эмилия. «Привет», — поздоровался он с дочкой, которая сидела на кухне в наушниках и делала какое-то задание в тетради. «Ты приболела?» Показалось, что она готова кричать и умчаться прочь от собственного отца. Однако Эми взяла себя в руки и буркнула. «Не твое дело. Раньше он бы живо показал ей, что с отцом так говорить не следует, однако сейчас посчитал, что Эмилия имеет право на подобную реакцию». «Я вещи пойду собирать», проговорил он, но дочь никак не отреагировала. Лишь громче включила музыку, если судить по звукам, которые послышались из наушников, и сделала вид, что его не замечает. «Что ж, пока пусть будет так». Хлебников поморщился, когда его вновь стало подташнивать, а в левом подреберье закололо. Обычно эти симптомы прекращались, когда он выпивал. Но сегодня пока отыщется отель, пока он поедет туда на ночевку. Пройдет много времени, хотя уже отчаянно хотелось приложиться к бутылке. Так он размышлял, собирая шмотки, когда его скрутило от ощущения, что прямо в левый бок ему вогнали раскаленный кинжал. Он схватился за край полки, с которой собирал свои книги, и только и смог позвать дочь сиплым голосом. «Эмилия! Эми!» А потом Вене показалось, что он умирает. Домой меня в этот день будто бы кто-то вел. И причиной была вовсе не засопливившая Эми, которая сегодня не пошла на занятия. Ничего криминального в банальном насморке у дочери я не видела, но все равно начала нервничать и не могла никак понять, что является тому причиной. Списывала все на судебные заседания по поводу моего избавления от узбрака, которые оказались тем еще аттракционом, растянутым во времени. Однако, когда все же решила ехать домой пораньше, прибыв и переступив порог нашей с девочками квартиры, поняла, что поступила верно. Сначала увидела ботинки Хлебникова в прихожей, А когда уже успела разозлиться по данному поводу и собиралась отыскать веню в недрах жилья, услышала его стон из спальни. И нет, это был вовсе не отголосок страсти, и я не решила грешным делом, что он привел сюда или гром бабу, или ее заменитель на чашечку секса. Это был звук, в котором сквозила настоящая боль. Даже не снимая обуви, я промчалась в свою спальню. «Боже, Хлебников, что стряслось!» Бросилась к мужу, который сидел на полу, белее только в гроб кладут. «Сейчас отпустят!» Он держался обеими руками за живот, а глаза его наполнились чернотой, видимо, от тех физических страданий, что он испытывал. «Мне плохо!» Я побежала в ванную, по дороге крикнув Эмилии, чтобы вызывала скорую. Дочь поняла не сразу. Я успела взять ведро и помчаться обратно, когда она вышла из кухни, сдвинув наушники на шею я озадаченно наблюдала за тем, что происходит. «Эми, вызови скорую, папе плохо». Я могла начать отыгрываться на мужа за все, что он сделал, выставить его вон и пусть хоть помирает, но чем бы я была тогда лучше хотя бы его бабы, что была способна собственное дитю кинуть словно вещь. Пока Эмилия дрожащими пальцами набирала 0,3, я успела подставить вене ведро, в которое его и вытошнило. Сразу, как только это произошло, Хлебникову стало легче. Он продолжал оставаться на полу, но краски стали возвращаться на его физиономию, а одышка исчезла. — Ты чем-то отравился? Что вообще случилось? — потребовала я ответа от мужа, когда помогла ему подняться и уложила на постель. Веня посмотрел на меня как-то странно, но помотал головой и попросил. «Не нужно врачей, мне легче. отменяю вызов. Я сейчас передохну и дособираю вещи». Только теперь я обратила внимание на сумки, в которые Хлебников складывал свои пожитки. Значит, пока меня и, как думал Вениамин, девочек не было дома, он решил приехать и забрать все, что нажито непосильным трудом. «Лежи». Пусть врачи осмотрят, мы с Эмилией всё соберём». Спорить Хлебников не стал, а я не стала бросаться к птичке, чтобы накормить мужа лекарствами. Пусть этим занимаются специально обученные люди. Когда мы набили две сумки под завязку, прибыла бригада врачей. Веня сразу с порога сообщил им, что от госпитализации отказывается, на что я закатила глаза и покачала головой. Мы с Эми ушли на кухню, где я устроилась за столом и рвано выдохнула. Такими темпами, с каким Хлебников бросился уничтожать запасы спиртного в нашем поселке, того и гляди, он мог допиться до какой-нибудь нехорошей болячки. «Извините, ваш муж сказал, что его вырвало и полегчало. Ведро, куда он это сделал, вы еще не в уточнил врач, который заглянул к нам с дочкой. Эмми скривилась и отреагировала, даже не сдерживаясь. «Бе!» Я же строго посмотрела на дочь и ответила «Нет, оно в ванной». Дальнейшие передвижения врача проходили в моем сопровождении, потому что я поняла, он очень озадачен. Когда же мы вернулись в комнату, бригада вынесла единогласный вердикт. Хлебникову нужно в больницу на обследование. Все, что они могут предварительно сказать, шалит важный орган. «Обычно я советы не раздаю, но вам бы с алкоголем завязать», проговорил врач, и я поняла, Если до сего момента веник колебался, ехать ему или не ехать, то информация о спиртном просто вывела его из себя. Он даже побагровел и сел на постели. «У меня все в полном порядке. Я мало ел, вот желудок и резанула, поставил сам себе диагноз муж. «И все. У меня дела. Разумеется, я не была той, кто в сложившихся обстоятельствах стала бы заполошно бегать кругом мужа, причитать и заламывать руки. Он не хотел никакой помощи, и это был его выбор. Проводив бригаду скорой, я вернулась в спальню к мужу. Эмилия уже занялась своими делами, и хоть я видела, что дочь тоже испытывает тревогу, она весьма успешно с ней справлялась. «Тебе нужно к врачу, Веня», – тихо проговорила я, наблюдая за тем, как муж открывает и закрывает ящики комода в поисках забытых важных вещей. Теперь эта картина не вызывала у меня и и доли того, что я чувствовала в прошлый раз. Удивительно, как быстро меня отпустило. Разберусь. Отрезал он и, забрав сумки, не без облегчения, как мне показалось, направился к выходу из квартиры. Уехал он через полминуты. Даже не прощаясь, вышел и поминай, как звали. Какое-то время я стояла в прихожей, задумчиво глядя на закрывшуюся за мужем дверь, и размышляла не стоит ли позвонить свекрови. Затем пожала плечами и принялась за свои дела. Хлебников – большой мальчик. Разобрался, как залезть на любовницу, разберется и со своим здоровьем. На том я и порешила. Здравствуйте. Вы, наверное, Дарья? Обратилась ко мне незнакомая девушка, когда я выходила с работы, намереваясь приехать домой пораньше, чтобы приготовить детям сытный ужин. Я приподняла бровь, пытаясь вспомнить, виделись ли мы с ней или нет. Могло же случиться так, что я попросту не узнала ту, с кем была знакома вскользь. «Да, я Дарья, а вы?» уточнила у девушки. «Я Инга. Меня мой брат попросил к вам съездить. Алексей Киселёв». По правде говоря, как только она это сказала, внутри у меня поднялась просто волна негодования. «Ну, положим, Киселёв выяснил, где я трудилась». Но мы ведь с ним договаривались, что я просто ему позвоню, когда что-то решу. А вот так отправлять сестру на эту насильную помощь – это мне категорически не нравилось. Если бы я не была на работе, вы бы просто поцеловали дверь и уехали прочь? Поинтересовалась я, стараясь, чтобы в голосе сквозили нотки негодования, но они, тем не менее, не оскорбили бы Ингу. Все же она прибыла сюда по просьбе Алексея, а я понятия не имела, что именно он мог ей сказать. Может, вообще донес информацию в искаженном виде, и сестра Киселёва сейчас у меня отхватит на ровном месте». Вздохнув, она проговорила, словно читала мысли. «Вы верно реагируете, Дарья, и, по правде говоря, это моя инициатива. Лёша только рассказал мне про вас, но я сама приняла решение ехать сюда, чтобы с вами познакомиться. Было очень любопытно посмотреть на девушку, о которой мой брат так часто говорит». Мои глаза стали круглыми, как две плошки. Это было откровенно и сшибало с ног. А еще я поняла, что вряд ли стоит полагаться на Ингу, как на адвоката. Не то, чтобы я в принципе рассматривала данную возможность, свой юрист у меня имелся, и он вполне справлялся со своими задачами, но и то, как вела себя сестра Киселева, уже успела начать формировать у меня отношение к ее профессиональным качествам. «Признаю, я поступила неправильно». «Но вы бы ведь сказали мне, что не нуждаетесь в моих услугах, если бы я предварительно позвонила». Инга смотрела на меня во все глаза. Она была очень похожа на Алексея. Это я теперь могла сказать точно. Только моложе его. И была не такой серьезной, как брат. «Да, я так бы и сказала», — кивнула в ответ. «И вам следовало просто обозначить, что вам бы хотелось выпить со мной чашку чая?» — решила я предложить Инге то, за что можно было зацепиться и продолжить беседу, только уже в ином русле, не имеющим к юридическим аспектам никакого отношения. «А сейчас еще можно это обозначить?» улыбнувшись, спросила сестра Киселева. Я взглянула на часы. Не демонстративно, чтобы у Инги не возникло ощущения, будто я пытаюсь от нее отмазаться, и кивнула. «Здесь рядом небольшое, но очень хорошее кафе. Полчасика на чашку чая нам точно хватит, Решила я, и мы направились немного посидеть вдвоем. Чем больше проходило времени, которое Хлебников был вынужден проводить с Аленой, тем сильнее она его от себя отвращала. Сына Веня полюбить успел, но эти чувства были тесно сопряжены с неприятием, что он испытывал к матери Никиты. И пребывание в доме, где они собирались жить с Дашей и дочерьми, тоже с каждым мгновением становилось все более отталкивающим. Дошло до того, что само жилье, кажется, стало делать все, чтобы избавиться от тех, кто в нем пребывал. И как бы глупо это ни было, Хлебникову казалось, что дом пытается выселить его с Аленой и сыном. Сначала разбилось окно. Он не закрыл его и лег спать. А ночью разбушевался такой ветер, что створка грохнулась о фрамугу с бешеной силой, расхреначив стекло в дребезги. Затем забилась канализация. Пришлось вызывать осенизатор, после приезда которого дерьмом воняло еще долго. И вот сегодня, когда Вени собирался ехать в город и показаться таки врачу по поводу шалящей поджелудки, оказалось, что начала протекать крыша. Но ведь они отдали тучу бабла во время стройки. Они с женой контролировали каждый процесс. Как так вышло, что проблемы начались столь быстро? Матерясь про себя, как сапожник, Хлебников притащил лестницу и, поежившись, полез на крышу. Сверху падал противный мокрый снег, больше схожий с белыми гигантскими хлопьями, просыпанными чьей-то рукой из небесной канцелярии. Пройдя ключку, специально оставленному в крыше, Веня открыл его и заглянул внутрь. Ни черта было не видно. Значит, надо возвращаться назад за фонариком. И как до него сразу не дошло прихватить с собой хоть какой-то прибор освещения. Тут же все ноги переломать можно, пока бродишь по скользкой черепице. Все же решив, что он попробует справиться и так, Хлебников перегнулся через край лючка и, когда сделал это, заорал от боли. Показалось, что прямо в грудине взорвался шарик с кислотой. Он облил его внутренние органы, затопил жуткими ощущениями все нутро. Веня попытался распрямиться, его нога поехала вниз. Он дернул ее, попытался нащупать хоть какой-то уступ, но все было бесполезно. Взмахнув руками, покатился вниз, не чувствуя страха, лишь желание, чтобы эта проклятая жуткая боль прекратилась. И ее действительно не стало очень скоро. Стоило только Хлебникову приземлиться на подмерзшую землю, как ему почудилось, что он вообще перестал ощущать что-либо. А следом его накрыло блаженной темнотой. Говорят, время лечит. Можно как угодно относиться к этой фразе. Например, когда потерял дорогого человека, кричать в равнодушные небеса, что боль не утихнет, сколько бы часов не прошло. Или считать, что лекарства не существует в принципе, ведь воспоминаний никуда не денешь. Но я уже успела понять на своем веку, эмоции способны притупиться. Так устроена наша психика. Если удар слишком сильный, а травматика способна уничтожить, душа встает на защиту нашего «я», не позволяя его убить. И время в этом самый лучший союзник. По крайней мере, даже мне, той, которая столкнулась с сокрушительным предательством, довольно скоро стало гораздо легче. Однажды, проснувшись утром и услышав, как мои девочки переговариваются в полголоса на кухне, Наверняка, решив приготовить завтрак, я улыбнулась и решила. «Пошло оно все к черту. Все эти суды и прочее. Я отпускаю веню в свободное плавание, вместе с домом, который уже мне не принадлежал в первую очередь ментально, и начинаю свободную жизнь». Так я думала, поднимаясь с постели и накидывая халат. Когда же взяла телефон и зашла в мессенджер, где вчера активизировалась соседка, чьи сообщения я даже не читала, меня ждали новости. «Дарья, что у вас там творится? Скорая вроде как приезжала. Даша, может, помощь нужна? Ты звони мне, если что!» Эти фразы я прочла, направляясь в душ. Меня происходящее в доме уже не касалось, но все равно я невольно ощутила какой-то непонятный укол беспокойства. Мало ли что там творилось. Например, мог пострадать ребенок. Не фатально, просто приболеть. И Хлебников или его Алена вызвали малышу карету скорой. «Доброе утро! О, как вкусно пахнет!» – похвалила я дочек, которые готовили что-то вроде английского завтрака. По крайней мере, именно об этом свидетельствовали поджаренные тосты и колбаски, а также открытая банка фасоли в томатном соусе. Эмми и Майя разулыбались. Они довольно быстро приняли новую реальность – где и отец больше с нами не жил и даже, как мне порой казалось, испытывали по данному поводу облегчение. «Доброе утро!» — хором откликнулись они и рассмеялись, что вызвало у меня просто нереальную волну нежности в сторону моих крошек. «Иди скорее в душ, завтрак почти готов», — дала мне указание Эмилия. Я отправилась в ванную, где на меня окончательно напало какое-то блаженное состояние в котором принятое решение не судиться с Веней и забыть о нем после развода, как о страшном сне, стало формироваться полноценно. А когда вышла из душа, до меня донеслись громкие голоса, и звучали они однозначно из нашей квартиры. Мне даже почудилось, что в одном из говоривших людей я узнала — Алену. И сердце мое тотчас забилось, как сумасшедшее. Но это бред. Она не могла притащиться сюда, это было бы немыслимой наглостью и даже кощунством. Накинув халат, я распахнула дверь в ванной и застыла. Посреди прихожей действительно обнаружилась любовница Хлебникова, которой Эмилия выговаривала предистеричным тоном. «Немедленно убирайтесь прочь! Мама занята, и мы тоже!» Мои девочки были на грани, прекрасно понимая, кто именно приперся в наш дом. А Алена, завидев меня, Кажется, нисколько не растерялась. Даже наоборот. Приняла еще более уверенный вид. «Даша, поговорить надо. С и беда!» Обратилась она ко мне. Попыталась пройти в мою сторону, но Майя встала на ее пути, отчего у меня даже мелькнул страх, как бы Алена не оттолкнула мою дочь. Однако, если она это сделает, я не посмотрю, что эта гром больше меня по комплекции раза в три. От нее мокрого места не останется. «Девочки, идите на кухню, я приду через две минуты». Обратилась я к дочерям как можно спокойнее. Прошла в прихожую и встала напротив Алены, сложив руки на груди. Всем своим видом показывала, что расставляю границы. Хотя очень сильно подозревала, таких женщин, как любовница Вене, подобным не остановишь. «Что случилось?» спросила у нее безразличным тоном, когда девочки ушли. Я чувствовала отголоски беспокойства, Раз Алёна здесь, наверняка произошло что-то из ряда вон. Но это теперь ее проблемы, не мои. Веня упал с крыши. Полез смотреть, что там протекает, поскользнулся и... Врачи говорят, он позвонок раздробил. А еще вроде как онкология у него. Она сказала это, а я вместо того, чтобы испытать какое-то эмпатичное чувство в сторону мужа, начала задаваться вопросом. Как это повлияет прежде всего на мою жизнь и жизнь моих детей. «Это все уточнила, когда Алёна договорила. Она всплеснула руками, как будто я была какой-то недалекой барышней, до которой баба семи пядей во лбу не могла донести очевидных вещей. «Ты не слышала меня, что ли? Позвонок раздроблен. Веня, поди, ходить не сможет, если будет кому вообще ходить после рака». Её лицо вдруг искривилось, она уселась прямо на обувницу, лишь чудом ее не сломав, и завыла в голос. «Что же это сделалось такое? Как я теперь одна с младенцем? По что мне все это?» В искренности Алены я не сомневалась. Она действительно очень переживала из-за того, как станет управляться с Никитой. Только мне ее было совершенно не жаль. «У Вениамина есть мать с отцом», сказала я ровным голосом. «Они пусть и помогают». Алена оттерла рукавом пальто лицо и посмотрела на меня с неодобрением. «Денег надо, чтобы срочно операцию Вене сделать. Может, ты дом этот согласишься продать, а? Я сына найду, куда выписать, не нарушая его условий содержания. А вы продайте. Веня уже на все согласен. Ты себе малую долю возьми, да квартиру эту посуду себе тоже оставь. Только помоги, Даша. Если сейчас заседание ваше влезете, уже ничего сделать нельзя будет». Она говорила и говорила, а у меня руки сами по себе в кулаки сжимались. Похоже, за моей спиной эта бой баба готова была решать вопросы, которые ее никак не касались. Только мне стоило немного продержать коней и не выдавать тех реакций, что первыми проселись наружу. А вдруг для меня это будет выход, который послали сами небеса, на которые так зла Алена? — То есть вы с Вениамином обсудили все и пришли к выводу «я продаю дом, когда ты выпишешь Никиту». «Себе оставляю небольшую часть, так сказать, за неудобство, а остальное отдаю мужу». Подвела я краткий итог, глядя на Алену. Та вскинула на меня взгляд и оттерла слезы. Рыдания еще сильнее испортили ее лицо, которое без того не страдало от избытка красоты. Алена кивнула и повторила. «Деньги очень нужны, и как можно скорее». Я пожала плечами. «Но скорее не получится. Мне нужны гарантии». -наперво хочу, чтобы Хлебников подарил свою часть квартиры мне или детям. И заодно составим брачный контракт, по которому он не станет претендовать на оставшееся после продажи дома имущества при разводе. Вообще, ни на какое. И только в этом случае я соглашусь заняться всем этим. Когда же мне удастся продать дом, мы поделим деньги так. Хлебников получит ту сумму, которая нужна на операцию и реабилитацию. Или что там нужно. Остальное мне. Алена вскочила и тут же закивала. «Там какие-то дорогие материалы нужны. Можно дешевые, но они того эффекта не дадут. А потом долго надо восстанавливаться, а еще рак этот проклятый!» Она опять искривилась, и мне показалось, что меня ждет еще одна слезоточивая сцена. Было ли мне жаль мужа или Алену? Нет. Я жалела лишь о том, что у моих детей в одночасье, как по щелчку пальцев, отец исчез в виде опоры и вряд ли уже вернется вновь. В остальном Веня вел себя так, что у меня уже отрезало все чувства в его сторону. Как говорится, можно любить всю жизнь, а разлюбить в четверг. Тогда так и поступим. Я найду юристов и нотариусов, чтобы они помогли мне сделать все по закону, но так, чтобы ни я, ни мои дети не пострадали. И тогда приступим к делу. Алена с ноги на ногу, создавалось впечатление, что она хочет сказать что-то еще, Но баба Хлебникова промолчала. «Я Никитку пока выпишу», — сказала она, и я, кивнув, указала на дверь. «Думаю, наша беседа на этом закончена. В следующий раз, когда приспичит со мной пообщаться, будь добра использовать для этого телефон. Не зря же его изобретали». Алена ушла. Как бы не одаривала меня взглядами, в которых сквозили какие-то нехорошие эмоции, понимала, что теперь от меня будет зависеть очень многое. Вряд ли кто-то покусится на дом, если от него продавать половину. А то его вовсе судебные тяжбы могли сделать всю нашу недвижимость временно неликвидной. А пока можно было отыграть все назад. Мне стоило подумать, как выйти из ситуации с наименьшими для себя потерями. Заперев за Аленой, я отправилась, наконец, завтракать. И обсуждать с девочками случившееся. Как бы там ни было, они тоже были втянуты во всю эту историю и уже стали ее неотъемлемой частью. Общение с Алексеем, который заехал за мной вечером этого же дня, привносило в мою жизнь те нотки, которые были пропитаны ощущением спокойствия. Даже просто обычный разговор с этим мужчиной, который явно чувствовал, о чем со мной стоит беседовать, а о чем лучше промолчать, приносили мне чувство умиротворения. И вот я, устроившись в его машине, и, попросив отвести меня в поселок, выдохнула, даже не сдерживая облегчения. «Какие новости?» – спросил меня Киселёв, когда мы проехали в молчании минут десять. «Пока я не успела их толком обдумать», – откликнулась я. «Так давайте обдумаем вместе», – просто предложил Алексей, и я выдала ему все, что случилось сегодня. Говорила о приходе Алены о Вене, который пострадал, о том, что уже связалась с юристом, чтобы завтра встретиться и обговорить план дальнейших действий. Киселев слушал, не перебивая, когда договорила, произнес. «Я в курсе Хлебникова, не думал, что все так печально». Он помолчал какое-то время, потом снял руку с руля, завел за голову и взъерошил свои волосы на затылке. «Если я Инге скажу, что ты дом продаешь, это ничего?» – спросил он. Я поджала губы, чтобы не улыбаться. Неугомонная сестра Алексея, с которой мы провели целый час, говоря о всяком, в принципе, произвела на меня приятное впечатление. Она как раз подумывала переехать за город. Ты не думай. Если скажешь, что тебе это претит, я лезть не буду. Я покачала головой. Не претит. И если мы так быстро отыщем покупателя, это будет просто отлично. Чисто по-человечески, конечно, стоит Вене помочь. Киселёв сжал челюсти, будто бы хотел что-то сказать, но сдерживался. И все же выдал. «Только по-человечески?» — уточнил он, едва повернув ко мне голову. «Только так, да», — уверенно ответила я, и на этом разговор был закончен. В дом я ехала для того, чтобы понять на месте, какие вложения потребуются, чтобы он предстал для покупателей в наиболее выгодном свете. Когда Леша припарковался у ворот, я сразу узнала машину, которая стояла у дома. Это был автомобиль, принадлежащий свекрам. С того вечера, как я уехала, оставив их с сыном и Аленой разговаривать, мы почти не общались. И вот как оказалось, Сергей Игоревич и Светлана Артемовна с высокой долей вероятности приезжали к внуку, чтобы с ним побыть. Еще существовала вероятность, что свекры просто находятся здесь, чтобы забрать венины вещи но я почему-то сразу подумала о самом плохом. «Тебе подождать снаружи или помощь нужна?» – спросил меня Алексей, когда мы покинули машину. Дурацкое чувство, что я не хочу, чтобы Киселёв стал свидетелем того, как родители Хлебникова выбрали общение с нагуленным внучком, исчезло быстро. «Помощь нужна», – кивнула я и направилась к дому. А когда поднялась на крыльцо и вошла внутрь, увидела картину. Здесь была только мать Вени. И она, судя по тому, как сюсюкалась с Никитой, уже успела очень привязаться к сыну Алены. «Господи, Даша!» – выдохнула Светлана Артемовна, приложив руку к рту. «Хорошо, хоть ребенка не выронила, и он не пострадал, а то мало ли что». «Не пугайтесь вы так», – проговорила я, не сумев сдержать горькой усмешки. «Или думаете, что я с порога начну вам высказывать за то, что вы решили стать Никите бабушкой?» По правде говоря, меня это не задело. Почти. Я даже отчасти понимала свекровь, которая всегда проявляла свою заботу в адрес Эмми и Майи, и пару раз даже сказала, что была бы очень счастлива понянчить ещё внуков. Вот теперь она и занималась ребенком, пока Алёна ухаживала за несчастным Веней. «Нет, Даша», — покачала головой мать Хлебникова, — «я же тебя очень хорошо знаю». Она уложила малыша в люльку, которую, очевидно, возила по дому следом за собой. Смотрела на меня так, что мне даже стало неудобно. Как будто я должна была высказать свекрови за ее плохое поведение. Или хуже того, назвать ее присутствие здесь предательством. «Я хочу посмотреть, что тут нужно сделать, чтобы продать дом как можно быстрее», спокойно проговорила я, осматривая помещение. Вы же в курсе, что Алена пришла ко мне и сделала свое суперпредложение по добыванию денег для вашего сына. Свекровь поджала губы, села на край дивана и вытерла ладони от длинную юбку, как будто они вспотели у нее из-за того, что Светлана Артемовна очень нервничала. Она взглянула на Алексея, что зашел следом за мной, и теперь стоял, небрежно опираясь плечом на дверной косяк. Да, я все знаю, вздохнула она, и поверь. Я бы многое отдала за то, чтобы Сережа не был столь категоричен и помог бы собрать деньги Вениамину. Но он не преклонен. Сказал, что знать Веню не хочет, и Алёну с внуком тоже, и что у него есть только две наследницы — Эмилия и Маюша. Она опять на меня посмотрела со значением во взгляде, вот только я напрочь не могла понять, что в него вкладывает свекровь. Сережа все повторяет, что отдаст квартиру внучкам, Но я ведь не против. Только ума не приложу, где мы будем жить с Никитушкой. Я нахмурилась, не понимая, о чем она говорит. Алёна разве не планировала как-то обустроить Никиту в другом месте? И при чем здесь свекровь? Она же просто приглядывает за малышом, пока гром баба в больнице с Хлебниковым. Или я ошибаюсь? Мы с Алексеем даже переглянулись с непониманием. Алёна на мне его оставила. Я тут со вчера живу. «Говорит, что вот-вот приедет, но ее все нет и нет». Верно истолковав мою растерянность, проговорила свекровь. «Так поезжайте в клинику, где находится Вениамин, и требуйте, чтобы эта дамочка не в палате у Вени жила, а собственным ребенком, дала и Светлане Артёмовне бесплатный совет. Она очень тяжело вздохнула, будто на плечах её лежала неподъемная ноша. В больнице она появлялась только раз, Даша, а потом куда-то пропала. Мне до нее не дозвониться. Похоже, это действительно самая настоящая кукушка. Я даже чуть не присвистнула от удивления. Значит, мать Ивени была вынуждена находиться здесь с внуком, потому что Сергей Игоревич был категорически против присутствия у них дома Никиты. А сама Алена просто свалила на Светлану Артемовну все заботы о Никите и куда-то опять запропала. А как же ее пространные речи о том, что она выпишет сына, чтобы я смогла заняться продажей дома? По всему выходило, что не нужен ей никакой хлебников. И будет, похоже, моя свекровь впоследствии расхлебывать последствия в виде младенца и сына, которому будет нужна длительная реабилитация. Да уж, врагу не пожелаешь. И все потому, что одной бабище Господь не дал материнского инстинкта. «Мы можем поступить так», — начала я, подбирая слова потому что уже понимала. Та идея, что пришла мне в голову, может выглядеть в глазах любого человека и особенно Светланы Артёмовны настоящим кощунством. Вызовем опеку и скажем, что ребенок остался без присмотра матери и отца. Алексей Киселёв, участковый этого поселка, мой хороший знакомый, указала я на майора. Он поможет в том, чтобы органы опеки забрали Никиту, но когда появится Алена, они вернут ей ребенка. Я повернулась к Лёше и уточнила. «Как думаешь, это можно устроить?» Он кивнул, даже не раздумывая. «Думаю, да», — ответил Киселев. «Это хорошая мысль, припугнуть Алену, чтобы она в следующий раз хорошо подумала, прежде чем пропадать». Он едва договорил, как я поняла, что Светлана Артемовна откажется. Это было очевидно и написано на ее лице. «Нет, нет, Даша, что ты такое говоришь?» Замахала она на меня руками. Чтобы моего мальчика дозабрали куда-то чужие люди, он и так уже очень настрадался. Свекровь вновь вынула ребенка из люльки и прижала к себе, словно опасаясь, что я могу захотеть отнять его. Что ж, это был исключительно ее выбор, а мне оставалось лишь отойти в сторону. «Тогда я не знаю, чем вам еще помочь», развела я руками. «Пока я могу лишь заняться продажей дома, а когда его купят, Я оплачу все, что требуется Вене, и на этом наши отношения с ним будут закончены. Светлана Артемовна кивнула, но говорить ничего не стало. Она прижала к себе Никиту крепче, и у меня, глядя на эту картину, не возникло ни единого чувства, кроме желания завершить всю эту историю как можно быстрее. Обменявшись мнением по части того, что стоило бы переделать перед продажей дома, мы с Киселевым уехали. Я уже даже не была зла на Алену за то, что она вела себя так безответственно и даже жестоко. Как говорится, теперь мучайтесь с ней сами. Моё дело – сторона. В больницу к Вене я пришла через пару дней. Раз уж занялась продажей дома, чтобы все контролировать, все беседы с Хлебниковым тоже легли на мои плечи. Но мне так было даже проще. Я уже рулила ситуацией и собиралась максимально выгодно из нее выйти. Сынгой мы созвонились, и она очень просила не продавать дом до момента, пока она сама его не посмотрит. И сегодня вечером мы собирались с смотаться, чтобы сестра Алексея увидела возможное приобретение собственными глазами. Что там происходило с момента, когда я там была в последний раз, не знала. Да и по правде говоря, мне это было не особо интересно. С тем местом, которое я так любила когда-то, пришлось мысленно попрощаться. Даша «Дашенька!» – чуть не вскричал Хлебников, когда я вошла в палату. Сюда его перевели еще вчера, судя по тому, что мне рассказал врач. С ним я побеседовала, чтобы иметь представление, какого рода финансовые вливания будут требоваться в Вене. «Привет. Я ненадолго», – сказала ему, проходя к небольшой кушетке, на край которой и присела. «Апельсинов и гостинцев не принесла, уж извини». Глядя сейчас на мужа, какого-то бледного до да синевы, жалкого и прозрачного, я почти не испытывала эмоций. Девочки тоже, услышав о диагнозах отца, или сделали вид, что это их уже не касается, или действительно так считали. Предательство Хлебникова они приняли очень близко к сердцу, и кореть их за это было бы странным. — Да я ее и не ждал, — выдохнул Веня он натянул одеяло до подбородка и посмотрел на меня с такой надеждой, словно ждал, что я превращусь в ангела спасения. «Вот здесь документы. Ознакомься, пожалуйста», — проговорила я, вытащив из папки озвученное. «Если все в порядке, назначим выездную встречу нотариуса. Все подпишешь, и тогда Инга внесет первую сумму за дом. Это покупатель». Передав листки бумаги Хлебникову, я краем сознания отметила тот факт, что на лице Вениамина Будто бы проступило разочарование. Похоже, он надеялся на что-то иное. Например, на то, что я приду, мы с ним порыдаем друг у друга на плече, и я скажу, что заберу Никитку под свое крыло, мы поставим на ноги Хлебникова и будем жить припеваючи. Свои доли в квартире даришь девочкам. Затем совместно продаешь дом и пишешь мне бумагу, что во время раздела имущества не начнешь ни на что претендовать и не попытаешься отобрать подарок у Эми и Майи. На лице вени мелькнуло что-то вроде обиды. Да-да, он искренне считал, что может на меня обижаться за то, что я тут с ним говорю в стиле железной леди. «Да я бы не стал», — пробормотал он, откладывая документы. «Уверен, тут все ха...» И Хлебников стал рыдать. Содрогался всем телом и рыдал так отчаянно, что слезы, текущие из его глаз, превратились в беспрерывный поток. «Даша, Дашенька, «Может, всё можно вернуть. Я пройду операцию и химию. Я смогу много работать. Мы купим новый дом. еще лучше. Ты ведь так о нем мечтала. Прости меня. Прости». За эмоциональным всплеском мужа, который за считанные мгновения дошел едва ли не до истерики, я наблюдала без особых чувств. Было то, что вспыхивало внутри сожалением, но тут же гасло. А вместо него оставалось лишь желание поскорее расквитаться со всеми делами, что связывали нас с свиней, и больше не соприкасаться. «Если тебя все устраивает в документах, я назначу встречу с нотариусом. Мы с врачом поговорили. На операцию тебя готовы взять как можно скорее. Еще нужна дорогая химия, потом реабилитация. Алена займется этим всем? Она будет тебя сопровождать?» Я не знала, зачем это спрашиваю. Было ясно со слов моей почти бывшей свекрови, что эту кукушку можно забыть. И судя по тому, какое выражение появилось на лице Вени, мои мысли об этом подтвердились. «Я сам решу этот момент, Даша», – буркнул он, успокоившись за мгновение. «Хорошо, тогда будем придерживаться того плана, который я озвучила». Забрав бумаги, с которыми Веня так и не ознакомился, я направилась к выходу из палаты – но Хлебников меня остановил вопросом. «Ты теперь чувствуешь себя отомщенной, Даша?» Я даже подумала, что ослышалась. Вениамин считал, будто вся эта череда событий, которые с ним произошли, своего рода гештальт, который был закрыт для меня небесами или провидением. «Ну, не зря же говорят, что есть некая карма», горько усмехнулся Хлебников, словно читал мысли. Я оступился и теперь пожинаю плоды. Лежу перед тобой больной, наполовину бездвижной. Молю о том, чтобы ты до меня с ней зашла, хотя и понимаю, что это бесполезно. Ты чувствуешь удовлетворение от этого, Даша?» Я сделала вид, что задумалась. Можно было просто выйти прочь и поставить тем самым точку в этом бессмысленном и даже глупом разговоре. Но я решила завершить все словами. «Я чувствую удовлетворение, да, но лишь от того, что судьба нас все же развела. Ты за столько лет жизни так меня и не узнал, раз сейчас говоришь все эти вещи, Хлебников. Беседовать и дальше, и объяснять мужу очевидное смысла я не видела. Поэтому просто взглянула на Веню, прежде чем уйти, и добавила. «Да, я чувствую удовлетворение от того, что мы разошлись, Веня» после чего вышла прочь, потому что даже само нахождение рядом с мужем стало для меня в тягость, и когда закрыла за собой дверь, показалось, что в воздухе эхом повис шепот Хлебникова. «Прости». «И долго ты тут сидеть собираешься?» Голос мужа прозвучал в тот момент, когда Светлана была уже близка к тому, чтобы забрать Никитку и уехать, куда глаза глядят хоть у нее еще и теплилась надежда на то, что Алена вернется. На Сергея она не злилась и не обижалась. Напротив, даже переживала из-за того, что не может быть такой железобетонной, как муж. А его решение оставить их квартиру внучкам поддерживало. Вениамин очень многое задолжал своей семье. Хоть так они могли расплатиться с Дашей и девочками. «Некуда мне пока идти». Вздохнула она, испытывая такую радость от приезда мужа, что даже скулы свело от желания улыбаться. Но она боялась. Что он скажет, будто ей пора на выход, раздаша уже почти продала дом. И хоть Инга, новая хозяйка этого жилья, сказала, что не торопит Светлану, все равно она понимала, что рано или поздно ей придется что-то решать и куда-то подаваться. За продуктами она приноровилась ездить прямо с люлькой. Снимала ее с металлической конструкции, ставила на заднее сиденье машины, пристёгивала покрепче и ехала в магазин. Быт устроила, а вот как справляться с раздраем в душе, не понимала. «Есть куда. Я с Дашей и девочками встречался, — говорил. Решение мы приняли. Квартиру Майи и Эмилии подарю, но жить мы там сможем с Никитой и Веней. Пока так. Дальше я что-то придумаю». Пока не совсем старый. Он прошел в дом, заложив руки в карман и брюк. Они столько лет вместе прожили, и Светлана понимала, что до сих пор любит этого человека и что он любит ее. Как же так вышло, что у такой крепкой пары, как Светлана и Сергей, получился такой вот Веня. Хотя сына уже судьба наказала, и самым хорошим исходом будет, если он пройдет через реабилитацию и химиотерапию, после которых выкарабкается. Но существовал вариант, при котором Вениамин вообще останется инвалидом. Муж подошел к спящему Никите, взглянул на него без интереса. Но Светлана уже знала. Он их сегодня отсюда заберет. Пусть даже как наказание или ношу плевать. «Собирайся», — бросил небрежно. «И спасибо нужно сказать девочкам нашим, что они нам навстречу пошли». Светлана метнулась, начав быстро паковать вещи. А Сергей между тем продолжал. «К нам в гости они по понятным причинам ездить перестанут. Принимать Никиту никто не обязан. Ну и на нас с тобой зла и обиды держать не будут за то, что мы его о себе заберем. Он отошел от люльки, и Светлана заметила краем глаза, что муж будто бы испытывает облегчение от того, что все вот так решилось. А уж как она была рада его приезду. Алена так и не объявлялась, я ей звонила звонила и куда она поехала жить ума не приложу проговорила она складывая крохотные вещички внука а и плевать рявкнул сергей на что светлана приложила палец к губам плевать повторил он тише она сразу показала что сын ей не нужен пусть и впредь кукует подальше от нас а если вернется в зашей погоню Он подождал, пока Светлана соберет сумки, забрал их и отнес в машину. Когда вернулся за женой и внуком, бросил последний взгляд на окружающую обстановку, будто и сам переживал за то, что они потеряли этот дом. А потом они вышли на улицу. Света несла малыша, переодев его прямо спящего в комбинезончик, Сергей, люльку, который устроил в машине и, сев за руль, повез их домой. Теперь все было вот так. Пусть неправильно, зато спокойно. А наказание или это покажет время. Его, как надеялась Светлана, у них с мужем будет прилично. На то, чтобы поставить на ноги сына, а потом, если Бог даст, и внука. Вся моя жизнь с тех пор, как я рассталась с домом, стала какой-то отлаженной, что ли, Встреча с Алексеем, когда мы могли просто увидеться в кафе и просидеть там, болтая обо всем на свете. Общение с дочками, суд, связанный с разводом и с разделом имущества, что шел по моему сценарию, все это поглощало, закручивало в своем водовороте и было наполнено ощущением, что все происходит так, как нужно мне. Я оплатила операцию Вениамину, и хоть врачи особых надежд на благополучный исход не давали, можно было считать, что с моей стороны сделано все и даже больше. А дом, с которым я рассталась, ерунда. И у меня уже появился план, как вложить деньги, которые оставались после продажи нашего имущества, в новую стройку. Но все это было идеей, что называется, на перспективу. Пока у меня имелись две суммы на счетах в банке. Одна моя, Вторая — вени на лечение. И я не торопилась вкладывать свои средства в то, на что придется впоследствии тратить много сил, физических и душевных. По крайней мере, не сейчас. Инга просила уточнить. Ты ведь не откажешься отпраздновать новоселье? Спросил меня осторожно Алексей, который приехал в город вечером, чтобы немного прогуляться со мной после трудового дня. Киселев смотрел на меня так, что я сразу поняла. Он очень хочет услышать ответ «да». «Не откажусь». Даже не взяв паузу на раздумье, сказала я. «Не вижу причин, по которым стоило бы это сделать». Сегодня был чудесный вечер. Желто-красные листья на деревьях были всюду, и, несмотря на то, что уже темнело рано, фонари высвечивали пестрые картинки зрелой осени. Совсем скоро наступит зима. Она порой заявляла о себе набегающими короткими снежными тучками, но сейчас было тепло и хорошо. «Ну, вдруг у тебя появятся нехорошие ассоциации?» «Не без опаски в голосе», — сказал Алексей, но ответить я не успела. Мне на телефон поступил звонок от Сергея Ивановича, который сообщил каким-то ровным и даже будничным тоном «Операция не удалась». Прямо во время ее проведения выяснилось, что задуманная тактика не подойдет. И пока Веня так и останется инвалидом.